Научившись обращаться с лошадьми и колесницами, южные египтяне под предводительством царя Амуса ринулись на север. Около 1570 года до нашей эры, успокоившихся к тому времени правителей гиксосов выгнали из Дельты Нила, и Египет восстановил свою целостность. Теперь это было новое царство, и наступил период величайшего могущества Египта, когда его цари получили титул фараонов. Фараон значит «огромный дом» или «дворец», то есть место, в котором они жили, и были самыми сильными монархами в мире. Новое царство не удовольствовалось восстановлением власти над всем Египтом. Унижение, испытанное от вторжения гиксосов, не забылось. Надо было любой ценой обезопасить северо-восточную границу, чтобы племена из Азии никогда больше не смогли осквернить долину Нила. Поэтому фараоны стремились занять Ханаан не просто ради экономической выгоды, а для того, чтобы использовать его как аванпост для охраны своего отечества, аванпост, где будет стоять мощный гарнизон. Но именно этого не желали новые государства, расположенные севернее Ханаана. Метанни, в то время самое могущественное царство на севере, Было полно решимости подчинить Ханаан своему влиянию, чтобы отразить возродившуюся египетскую мощь. Земля Ханаана лежала между этими двумя сильными государствами. Поражение гиксосов в Египте нарушило единство Ханаана, и он снова представлял собой скопление городов-государств. Останься он в одиночестве, ему ни в коем случае нельзя воевать с Египтом и Метанни, и даже с кем-то из них по отдельности. Надо было выбирать кого-то одного в качестве друга и союзника. И в итоге ханаанские города выбрали Метанни. Во-первых, по своим традициям и культуре это государство было им ближе, чем Египет. Во-вторых, оно было гораздо слабее Египта. А в союзниках лучше иметь себе кого-то слабее, чем сильнее себя. Сильный союзник легко может проглотить тех, кому помогает. Пика своего развития новое царство достигло, когда Тутмос III стал в 1469 году до нашей эры единовластным правителем Египта. Фактически первым его самостоятельным поступком явилось решение уладить дела в Ханаане. Ему противостояла Лига Ханаанских городов-государств во главе с Кадешем, городом, расположенным примерно в 325 милях к северу от Иерусалима, Он представлял собой, видимо, последний оплот былой мощи гиксусов, и потому больше всех опасался мести Египта. Кроме того, Кадеш находился достаточно близко от Метании, так что в случае чего мог положиться на его военную помощь в дополнение к финансовой и материальной, которую, несомненно, получал. Чтобы достичь Кадеша, Тутмосу III пришлось взять город Мегидда, расположенный на... 160 миль юго-западнее. Сам по себе Мегидда не был ни крупным, ни важным городом, но он стоял на возвышенности, господствовавшей над самым удобным проходом из южного Ханаана в северный. Если бы тут III не прорвался со своей армией через этот проход, Кадеш пребывал бы в безопасности еще долгое время. Прекрасно понимая все это, Кадеш превратил Мегидда в мощное укрепление – Теперь ему оставалось только ждать. Но ему надо было угадать, каким путем Тутмос подойдет к Мегидда, поскольку у него не было сил охранять все возможные подступы к этому городу. Кадеш не угадал. И его колесницы стояли в ленивом ожидании, а Тутмос тем временем обошел их с другой стороны. Битва вблизи Мегидда началась в 1468 году до нашей эры без ханаанских боевых колесниц. К тому времени, когда они подоспели на поле боя, было уже слишком поздно. Тутмос III одержал полную победу. Затем он оставил часть своей армии в тылу, чтобы держать Мегидда в осаде. Через 7 месяцев город капитулировал. Год за годом Тутмос III возобновлял свою ханаанскую кампанию и к 1462 году до нашей эры дошел до Кадеша и разрушил его. Затем он переправился через Ефрат в Метанне, поскольку полагал, что ханаанская лига никогда не смогла бы противостоять ему так долго без поддержки этого государства. Посему он опустошил сельские районы Метанне, дабы научить его благоразумию. Но после этого набега он не оставил своих войск за Ефратом. Невозможно было успешно снабжать войска в такой дали от дома. Он и так завладел всем ханааном от Синайского полуострова до Ефрата. И эти земли вместе с долиной Нила составили Египетскую империю. То была вершина египетского могущества.